Глава 42. Знакомство с родителями. 2. У вас как со словосочетанием знакомство с родителями? У меня не очень. Помнится, мои первые отношения на этом и закончились. Я тогда совсем еще юной была и трепетной, и все романтические чувства моего молодого человека довольно быстро разбились о необъятную грудь его мамочки, которая встала на защиту кровиночки. От меня и моих любви защищала. Угу. Второй раз все прошло поприятней. Мы были уже взрослыми и не то, чтобы настроенными на до гроба, но вполне готовыми к семейным праздникам и советам. Советами меня там, кстати, и замучили. Потенциальная свекровь от чего-то решила, что раз не может влиять на своего выросшего сына напрямую, можно сделать это через меня. И попыталась взять меня в плен. То есть в союзнике. А когда я отказалась участвовать в ее скрытых махинациях, то есть манипуляциях, всерьез обиделась и начала исподволь поливать меня грязью. Так себе опыт, конечно. Знаю, что я взрослая, самостоятельная женщина, что уже преодолела множество препятствий и смертельных опасностей. Знаю все эти подводные течения и эмоциональные камни преткновения. Но внутри всё равно всё сжимается. Стоит представить, как оно там будет. Уж слишком хрупки наши отношения, слишком не вовремя ещё и давление многовекового прошлого, да и просто прошлого опыта. И у меня нет уверенности, что мы справимся, Не из-за миракля, из-за меня. Что если мне станет очевидно то, что я и так предполагаю? Я ему не пара для страстного романа и прочих развлечений, как показала практика, мы отлично друг другу подходим. Но для создания семьи древний род и огромная магическая сила требуют таких же вливаний, чтобы все было соразмерно, чтобы не страдали дети и никто не понимал по прошествии многих лет, что наша разница слишком уж много имеет последствий. Даже фея выглядела бы странно. Она бы им тьму за плечами огоньками подсвечивала. Этокое семейство Адамс в розовых пачках на кладбище. А что смогу дать нашим детям я? Разве не сознательно я отрезала любые поползновения либидо в сторону Гайуса, понимая, что будущего у нас с ним нет? И да, пока и речи не шло о детях, будущем, магической совместимости, но покажите мне хоть одну девочку, которая не размышляет даже в самом начале отношений о таких вещах, и я первая брошу в нее свадебным букетом. К тому же, я привыкла все продумывать наперед. Горе от ума, твой случай, Сабина, проворчала и налила себе чай. Ты же все равно не откажешься сейчас от некромантики, вот и не рефлексируй, лучше поработай. Работы было на самом деле много. За всеми этими приключениями и беготнёй я совсем позабыла о прямых обязанностях: психологическая помощь, освидетельствование, тестирование, да и книжки надо выдать страждущим. Так что я почти не заметила, как прошло два дня и Мирра не видела. Некромантов и прочих магов настолько увлёк новый ритуал и его потенциальные возможности, что с кладбищ и лабораторий они не вылезали. Он зашел за мной непосредственно перед ужином, спокойный и собранный. "Освободилась? Экипаж уже ждет. Поедем в Королевский Холм". Назвал он самый дорогой и пафосный ресторан столицы, в котором я и не бывала никогда. С сомнением оглядела свое симпатичное, но совершенно повседневное платье с неглубоким вырезом и рукавами три четверти. "Я достаточно прилично одета для него?" Мир изумленно задрал бровь. Некроманты привыкли видеть плоть без одежды. Что там, без кожи? Мне не слишком близкие модные переживания. Я про другое немного. Мне бы не хотелось излишне выделяться, и я не люблю чувствовать себя неловко. Досадливо закусила губу. Продолжишь свои размышления, я тебя покусаю, совершенно серьезно заявил Мираклей. Только если я от этого стану некромантом или богатой, хмыкнула Мир. Я же вижу, как ты одеваешься, дорого, и к чему привык. И черный наряд твоей матери был расшит драгоценными камнями. Девочки это замечают. Дом, в котором ты живешь, в дорогом районе, и это не квартирка на рабочей улице. Мне сомнительно, что все это на зарплату агентства. Ты пытаешься выяснить, насколько я богатый, а мне надо пытаться, уточнила я с искренним любопытством. На прямой вопрос ты не ответишь? У меня есть деньги, поджал губы мужчина. У некромантов по-другому не бывает. На кладбищах много чего можно выкопать, уточнила окончательно развеселившись. Нахмурился, к себе притянул. Я из очень древнего и богатого рода. Еще на совершеннолетие получил доступ к фонду, который основали мои предки, и вкладывал эти деньги достаточно умело, чтобы приумножить. Мне не нужно родительское наследство, но да, они также очень богаты и влиятельны. Ого, некромант-коммерсант и почти голубая кровь, как я и предполагала. То есть твоим детям не придется искать клады в земле, подмигнула. Но мир почему-то мой легкий тон не поддержал. Глянул на меня странно, качнул отрицательно головой и повел прочь из библиотеки. Ресторан поражал воображение. Дважды по работе я была в королевском дворце, и надо сказать, здесь было круче. Больше блеска, предметов искусств, витражей. Семье некромантов была выделена отдельная роскошно убранная ложа, в которую мы прибыли последними. Меня наконец представили, ну и мне всех. На этом, кстати, разговоры почти закончились. Пара постарше, как я и предполагала, оказалась родителями Мира молодой человек и совсем юная девушка, его братом и сестрой. Все скупы на слова и движения и явно пришибленные своим влиянием и возможностями. Зря я думала, что мой некромант малоэмоциональный сноб. На их фоне он смотрелся просто живчиком. Понятно, что о задушевных разговорах и веселье и речи не шло. Я надеялась хотя бы не подавиться блюдами со сложными названиями под молчаливым перекрестным взглядом «четырех пар глаз. И не нервничать. Хотя, видимо, нервничала, аж чесалось все. то нога то щека, то еще что-нибудь. Сдерживала себя. Вот только вздрогнула, когда плечо будто прострелило. Хватит. В тот же момент взвился Миракль Ден Риордан. и так хлопнул по столу ладонью и тьмой, что всё подёрнулось темной пленкой. Я удивленно посмотрела на Мира и перевела взгляд на замершую семейку. И только тут до меня начало доходить, что чесалась я неспроста. зпроста. Похожие ощущения я испытывала, когда меня на всяких проверках, назовем это, прощупывали магией. То есть некросемейка тоже решила во мне поковыряться под прикрытием скатерти и богатого интерьера. "Не думал, что ты такой нестабильный", прокомментировал происходящее братец. "Ты слишком долго прожил среди людей", скривилась мать. А «Человечки точно не ядовитые, совершенно без издевки уточнила сестрица. "Вдруг это она его заразила, и требуется лечение". Глава семейства ничего не сказал, только посмотрел на меня и Мира давящим взглядом. А мой совершенно нормальный, как выяснилось, некромант посмотрел таким же в ответ. И вот честно, я бы не взялась утверждать, что кто-то здесь выживет, если эти двое поссорятся. Некроманты такие некроманты, Даже если семейство осознало, что было неправо и рада, что мир посматривает в их сторону, это вовсе не значило, что они немедля распахнут мне объятия. И вообще, вдруг станут милыми и добрыми. Что ж, с некромантами жить по некромански выть. Я нащупала руку Миракля или Гёнька сжала ее, а потом спокойно посмотрела на противников. У вас ничего не выйдет сообщила им любезно и радостно наблюдала, как по мере дальнейшей речи некроманты отодвигаются все дальше. Я единственный представитель этого мира, который совершенно не восприимчив к магии. Ученые не установили до сих пор, как это происходит, но на всякий случай предупредили магов, что на меня тратиться не стоит. Вдруг я впитываю ее безвозвратно. Кстати, я еще и переселенка. Живу на зарплату, психолог. И не слишком обременена моральными переживаниями, что могу кому-то быть не парой. По поводу последнего я лукавила, но им об этом знать не полагалось. Так что предлагаю хотя бы на следующий час зарыть лопату и насладиться этим прекрасным вином и местом. Закончила еще более любезно и отсалютовала всем бокалом. Спустя несколько секунд молчаливый ужин был продолжен. Я старательно пялилась в тарелку, надеясь, что не перегнула. Мир почему-то сделался задумчив, но когда он наклонился к моему уху, причина его задумчивости сделалась понятной. И она вовсе не касалась моего общения с некросемьёй. Сабина, насчет твоей шутки про невосприимчивость и впитывание магии. А Что если у маньяка такой же принцип и действует?